Глава 15. Встреча заняла немного времени, но когда путешественники оставили шатер, оказалось, что все перенесенные испытания, все напряжение прошедших недель, проведенных на грани жизни и смерти, разом обрушились на них. «Кто куда, а я в баню» объявил матч с Надеждой. А я в холодную воду возразил Хапли. «Мне бы лучше под душ», — сообщила Флор. «И я тоже, не возражая против душа». Джон Том и не заметил, как переглянулись Касс и Флор. Он не замечал ничего, кроме удалявшегося овального панциря-чародея. «Минуточку, сэр! И куда же мы направляемся?» Клотогорб поглядел на него. «Сперва следует отыскать Бога, а потом на совет чародеев, колдунов и ведьм, чтобы скоординировать действия в ожидании грядущей атаки. Ты ведь знаешь, что колдовать всякий раз может кто-то один». Любое противоречие делает заклинание неэффективным. «Подождите, ну а вы не забыли? Вы же обещали!» Клотогорб отвернулся. «Она мертва. Мой друг, любовь и жизнь — вещи скоротечные. Если есть, то есть». А когда закончилось, ничего не поделаешь. — Не нужны мне ваши клепанные чародейские разговоры. Он возвышался над черепахой. — Вы же сказали, что можете вернуть ее к жизни. — Да, я сказал, что попробую помочь тебе. Ты был в отчаянии, ты нуждался в надежде во внутренней опоре. Я дал ее тебе, помог тебе выжить, и не жалею об этом. А Джон Том не ответил и чародей продолжил. — Мальчик мой, твой дар — вещь непредсказуемая, но могучая. Подобную непредсказуемость можно было бы считать недостатком, но сейчас мы имеем дело с еще более непонятной силой. Ты можешь оказать огромную помощь, если захочешь. Но я ощущаю ответственность и за тебя, и за твою недавнюю потерю. Решишь ничего не делать, никто тебя не осудит, и я не стану даже уговаривать тебя. Могу только... Пожелать, чтобы ты захотел помочь мне. Уверяю тебя, я не знаю заклинания, поднимающего мертвых из гроба. Я обещал попробовать и попробую в свое время, когда не будет столь неотложных дел. А пока я должен постараться сохранить жизнь многим. «Мне некогда сейчас экспериментировать, пытаясь спасти одну жизнь», — он говорил ровным голосом. «Хотелось бы, чтобы все было по-другому, мой мальчик. Но и у магии есть свои пределы. Один из них — смерть». Джон Том молчал, держа на плечах мертвое тело. «Вы же говорили, говорили мне? Я говорил, чтобы спасти тебя самого. Отчаяние не способствует быстроте мысли и действий. Но ты уцелел. Талее же благослови, Господь ее беспокойное, вспыльчивое сердечко. Ругала бы тебя за эту жалость. Будь она сейчас здесь. Ты лжешь, маленький твердопанцирный. Клотогорб на всякий случай отступил. — Не заставляй меня останавливать тебя, Джон Том. — Да, я обманул тебя. И не в первый раз, как утверждает этот торопыга матч Ложь во благо тоже род правды. Джон Том и спустил нечленораздельный вопль и рванулся вперед, ослепленный и бесповоротной потерей и двуличьем чародеем. Тело Толеи, более не личность, даже не воспоминание, скатилось на землю. Он слепо тянул руки к невозмутимому волшебнику. Латагорп видел, как копится гнев, видел признаки его в лице юноши, в позе его, в движениях мусклов под кожей. Руки чародея шевельнулись, и он шепнул чему-то невидимому «Анестезия и фиксируй». Джон Том повалился, словно от удара, собственным посохом. Заметив суету, подошли солдаты. — Он мертв, сэр? — полюбопытствовал один из них. — Нет, но в настоящий момент хотел бы умереть. — Чародей показал на безжизненное тело Толеи. — Скорбит по первой жертве войны. А этот, — самец Белки указал на распростертого рядом Джон Тома. Любовь тоже ранит. Через какое-то время поправится и он. Ему нужны отдых и забвения. Там за штабным шатром есть другой поменьше. Отнесите его туда. Унтер подергал хвостом а он не будет опасным, когда придет в себя. Клотогорб посмотрел на спокойно дышавшего молодого человека. — Едва ли. — Даже для себя самого. А белка ответила воинским салютом. — Будет сделано, сэр. Немногие средства, — подумал Клотогорб, — способные заставить забыться и сердце, и ум. И горе среди них — самое могущественное. Он поглядел, как солдаты уносили худощавого молодца, а затем заставил себя обратиться к иным, более серьезным материям. Таллея мертва, а Джон Том не в себе. Что ж, можно только посочувствовать мальчику и если потребуется, он сумеет обойтись и без молодого человека во всем хаосе, который царит у него в голове. Что ж делать с этой новоявленной ненавистью? Впрочем, пусть себе ненавидит, это не страшно. Ненависть отличет его мысли от потери. Он будет всегда подозревать меня, Но в этом ничего нового нет. Ко мне все так относятся. Люди вечно страшатся того, чего не могут понять. Одиноко же прожил ты жизнь, старый друг. Очень одиноко. Но ты знал это, когда давал обеты и приносил клятвы. Чародей вздохнул и побрел искать Аветикуса. У этого-то по-настоящему рациональный ум, — подумал с удовольствием Клоттагорб. Без фантазий, но надежен. Он примет мой совет и поступит в соответствии с ним. Я могу помочь ему. Быть может, он и сумеет помочь мне. Все же две сотни лет с хвостиком. Так, старый друг? — Устал я, черт побери, как я устал! Жаль, что вместе с другими я принял на себя тяжкий груз ответственности. Но зло, выпущенное эякратом, следует остановить. Мудр был Клотогорб и многое знал, но и он не смел признаться себе, что движет его поступками. Не ответственность, а простое любопытство. Красный туман заволакивал глаза Джон Тома. Кровавый туман. Он заморгал, и туман сделался серым Это не был вечный сумрак, покрывающий зеленое всхолме. Дымка быстро рассеивалась. Поглядев вверх, он увидел над головой пеструю ткань и услышал знакомый голос. — Деберь, я за ним пригляжу! Он приподнялся на локтях. Голова все еще плыла после заклинания Клотогорба. Из шатра выходили несколько теплоземельцев. — Как ты себя чувствуешь? Джон Том вновь поднял глаза. На него взирала висящее вверх тормашками физиономия. Пок расправил крылья и потянулся. — Давно я так лежу? — Со вчерашнего дня. — А где все? Летучий мышь ухмыльнулся. — Расслабляются и развлекаются пир перчумой